Владислав Крапивин. «Лужайки, где пляшут скворешники. Роман. Из книги «Лужайки, где пляшут скворешники. Москва. Эксмо. 2008 год. Отцы-основатели. Русское пространство. Часть 1. Балалайкой по танку. Глава 1. Здравствуй. Месяц и луна. При ярком солнце... Среди городского веселья на Артема упал страх. Нет, не упал даже, а стремительно вылился, как холодная смола из бочки. Вязкий, тяжелый, липкий. Артем вмиг обессилел, задохнулся, оглох. Люди со смехом обходили его остолбеневшего. Наконец мысли запрыгали. Артем дернулся, «Очнись, дурак, этого не может быть!» Но мысленный крик получился беспомощный, жалобный. Страх был сильнее здравомыслия. «Опомнись, идиот!» Сердце ожило, стало отмерять тяжелые секунды. Артём шепотом выругался, длинно и пакостно. «Слякать, неврастеник. «Ты прекрасно знаешь...» что привидений не бывает. Хотя нет, привидения, возможно, бывают, но ходячих покойников не бывает никогда, это уж точно. Отдышись, трусы, пойми, он просто похож. Да, похож. Эти широченные прикошенные плечи, шея толще затылка, искрящийся короткий ежик, Маленькие прижатые уши, ну и что? Мало ли на свете людей, схожих фигурой, походкой, повадками. Ты еще не раз будешь вздрагивать. Увидев таких издалей вблизи, сказал себе Артем, «Это, быть может, на всю жизнь. Ну, а если бы... Если бы этот даже оказался и он, тогда что? Ты же с самого начала готов был ко всему, с той секунды, когда остановил дыхание и сдвинул предохранитель. Чего же теперь-то чуть в штаны не напустил?» Наверное, это от неожиданности, и от обиды, что именно сейчас, когда стала вроде бы налаживаться жизнь, когда встретилась нитка. Впрочем, страх уже таял, оставляя что-то вроде запоздалого озноба. Это как в теплых сенях, куда вошел с крепкого мороза. Наверное, надо было бы для полного успокоения догнать заглянуть в лицо и окончательно убедиться, что лицо это другое, но, во-первых, противно как-то, унизительно даже. А во-вторых, теперь-то по здравым размышлениям стало окончательно ясно, что быть такого не может. Паникёр опять обругал он себя. Уже с облегчением было стыдно и перед собой, и перед шумным разноцветным людом, что веселился вокруг. Словно кто-то мог что-то знать про Артёма. «Да нет, все нормально. Все хорошо. И солнце, и теплое раннее лето, и праздничный гомон». Артём подолом клетчатой рубахи, вытер запотевшие от страха очки, посадил их на нос, огляделся и зашагал в конец бульвара. Туда, где низко над желтыми и синими павильонами качался от ветерка большущий воздушный шар — с фирменной надписью «Норден Вест». Что это за фирма, Артём не знал, но шар выглядел красиво, алый на фоне безоблачной синевы. На открытой эстраде стучал подошвами о детский ансамбль «Смородинка». За деревьями, перебивая танец, толчками выбрасывал аккорды старинного марша военный оркестр. Через газоны и клумбы прыгала хохочущая ребятня в разноцветных летних одежонках, в бумажных мушкетерских плащах, клоунских колпаках и звериных масках. На площади только что кончился детский карнавал. Пацанята и девчонки гонялись друг за другом, размахивали пёстрыми вертушками и пластмассовыми шпагами, взрывали кедами и кроссовками желтый песок. Порой с разбега налетали на взрослых. Взрослые не ругались. «Праздник! Праздник был второй или третий за последние две недели». Какая-то очередная местная дата. Власти города и северо-восточной провинции здраво рассудили, что во избежание новых забастовок, голодов котой баррикад, надо чаще веселить народ. Обходилось это дешевле, чем выплата долгов рабочим Макарьевского вагоноремонтного комплекса, учителям и бригадам скорой помощи. Кое-какие газеты уже обозвали такую политику «танцем пустого живота». Однако нынче пикетов у ратуши поубавилось. Народ переместился на бульвары. Этому помогало и наступившее лето, ясное и в меру жаркое. Особенно радовались лету ребятишки, но и взрослые, озабоченная жизнью населения, пооттаяло и сделалось улыбчивей. Не прочь было поучаствовать в конкурсах и аттракционах. Один такой аттракцион назывался «Вспомни детство». Сбоку от аллеи на лужайке стоял размалёванный ребячьими рожицами фанерный барьер, а за ним в шагах в десяти возвышалась стойка с оранжевыми глиняными горшками. Задача игроков была проста до да глупости — попасть в такой горшок из рогатки. Стрелять позволялось только взрослым. Да пацаны и не смогли бы растянуть резину. Она была шириной в два пальца, а толщиной чуть не в сантиметр. А рукоять с развилкой, будто большущая буква с рекламного щита Old York Ltd, который торчал позади стойки с горшками. Ну, в общем, оружие для крепких дядек. Оттягивайтесь, мужики, во всю силу, вспоминайте беззаботные и озорные годы. И мужики оттягивались. Причем не только всякая братва крутого вида, но и вполне респектабельные граждане. И даже трое офицеров-летчиков парадных мундирах. Посмеивались, целились, стреляли крашенными деревянными шариками, иногда попадали. И получали приз по выбору — пачку сигарет «Антилы» или жевательную резинку «Мак-Магом». Но это были частичные успехи и мелкие награды. Хочешь заработать приз покрупнее, не просто попади, а разбей горшок. Но глиняные посудины были прочные Шарики рикошетили и улетали за края лужайки. Там их ловили и отнимали друг у друга быстрые мальчишки. Белобрысый толстый распорядитель уговаривал мальчишек вернуть снаряды. Но пацаны с хохотом убегали. «Ах, какие дети!» — несердито возмущался распорядитель и хлопал себя по пестрым штанам. «Совсем несознательные дети! Зачем шарики? Они же не конфеты!» «Таким мячиком твою корчагу нифига не расшибешь!» — завозмущался поддатый чернявый мужичок. «У нее толщина, как танковая броня!» «Ай, почему так говоришь? Зачем не расшибешь? Стреляй правильно! Попади точно в середину, расшибешь обязательно! Кто следующий? Все удовольствие полтинник по нынешнему масштабу цен!» В середину попасть не мог никто. Артем постоял, пригляделся и понял, правая резина более тугая, чем левая. И когда стрелок добросовестно целился в центр, шарик слегка уходил в сторону. «Дай-ка мне». Артем покачал в ладони толстую рукоять, поправил очки, глянул сквозь развилку на горшок, потянул на себя круглый кусок кожи со стиснутым в нем синим шариком. «Ого, вот эта резина! Не для слабого!» Он прицелился чуть правее горшка. Трах! Осколки разлетелись, будто рыжие бабочки. «Ай, молодец!» «Кто говорил, не расшибешь?» «Ты говорил, не расшибешь?» Распорядителю укоризненно двинул животом в сторону чернявого мужичка. Потом вытащил из-под прилавка литровую темную бутылку, протянул Артему. «Получай на здоровье! Выпьешь? Приходи еще, пожалуйста!» Это было пиво «Старый Адмирал». В бутылке с черно-золотой наклейкой и выпуклыми оттисками парусных кораблей на стекле. Стекло было холодным, но Артем для порядка спросил у хозяина горшков и рогатки. «А оно у тебя свежее?» «Ай, зачем ты думаешь, не свежее?» — завопил хозяин. Белобрысый и курносый, он почему-то старательно копировал южный акцент, и этим был неприятен Артему. «Совершенно свежее! Пей прямо здесь! Если скажешь плохое, дам другую бутылку или сумму товара, пожалуйста!» «Ладно, ладно!» И Артем пошел прочь. А железную скобу на садовой скамейке он сковырнул пробку, прижал пену ладонью, подождал, сглотнул. Старый адмирал и правда был хорош. Артем, прихлебывая на ходу, снова зашагал к Шару с рекламой «Нординвеста». Недавний страх еще не пропал совсем, а сел в душе свинцовой пылью. Да нет, не страх, а память о нем, досадливая, стыдная. «Ладно», — за мнем, сказал себе Артем, — «перестань думать про это». И перестал думать про это, и начал опять смотреть на праздник. Скоро он вышел на край площади, заставленной киосками и пестрыми зонтиками летних кафе. Алый шар оказался над головой, теперь он выглядел совсем громадным. Надписи уже не было видно, зато виднелось широкое горло, а под ним гудящая газовая горелка. От шара тянулись тросы. К ним привязана была обширная корзина, днищем она касалась асфальта. Над плетеным краем виднелись три рожицы перепуганных и счастливых мальчишек. Сейчас парень в опереточной синей униформе начнет крутить лебедку, шар на вывеске пойдет вверх, и юные аэронавты смогут с полутора сотен метров обозреть родимый город. С высоты он, небось, кажется еще более праздничным и беззаботным. А ну, как перегнуться через край да загремят вниз? Да нет, они там наверняка пристегнуты, а... А если лопнет веревка? Тьфу, какая же ты зануда, Тем! Всю жизнь у тебя на уме одни страхи. Не оглядываясь больше на шар, а хотелось... Артем пересек шумную площадь, вышел на темную от старых лип ковровую улицу. Прихлебывал изредка. Пиво по-прежнему было холодным, и оставалось его в бутылке еще много. И почти не убавилось, когда Артём прошел... Ковровую на вылет. А, собственно говоря, куда он идет? Ну да, к кирпичному поселку. Где, кстати, почти нет кирпичных домов, на заросшую или бедой коннозаводскую улицу, где не в попаторут петухи, и у щелястых заборов пасутся меланхоличные козы. Это понятно, если не знаешь, куда идти, ноги сами поворачивают к дому. А дом то что? Сидеть в голой, с запахом звездки К и слушать, как старая тетка на кухне гремит кастрюлями. Ей тетке всегда хочется, чтобы Артем вышел на кухню и завел беседу, но ему не хочется. Ну, впрочем, жаловаться на тетку грех, она к нему добрая, хотя даже не родная, а отдаленная, мамина двоюродная сестра. Сразу приняла Артема как своего, когда он появился у нее и робко спросил, нельзя ли приткнуться тут на пару недель. Живи, хоть сто лет. «Угловая комната в аккурат будет для тебя. Я же одна в этой хибаре». «Ну что вы, тетя Анюта, какие сто лет? Самое большее до осени. В институте к сентябрю обещали общежитие». В институте его восстановили без всякой волокиты в один момент. Он-то думал, что скажут «Сдавай-ка, голубчик, все заново или поступай опять на первый курс». Но пожилая деканша подслеповато щурясь, закивала и завздыхала понимающе. «Ну как же, как же! Помню вас, Темрюк! зачетка сохранилась, вот и хорошо. Подайте заявление и начнете заниматься с третьего семестра». Заявление Артём написал тут же, деканша прочитала, покивала одобрительно. «Все правильно, только вы слегка ошиблись в наименовании института. Мы уже в разряде государственных вузов, и теперь, кстати, вас из нашего учебного заведения не призовут, не имеют права». «Меня Алла Юрьевна и так больше не призовут. Никогда». Кирпичный поселок лежал на северной окраине города. Широким клином он врезался в обширные пустыри». Это были территории заброшенных заводов. Когда-то заводы работали во всю мощь и выпускали такую секретную продукцию, что говорить о ней было принято шепотом и с оглядкой. Потом наступили иные времена, и оказалось, что продукция это всем пофигу. Голкие бетонные цеха начали пустеть и оседать. Рельсовые пути заросли буйным репейником и нежным розовым кипреем. Линии трансформаторных подстанций полопались и обвисли. И через десять лет казалось, что запустение, безлюдье и дикая зелень царствуют здесь уже целый век. Над громадами, которые когда-то чадили и гудели, струился и дрожал теперь тихий бездымный воздух. Местами заводские пустыри были по-прежнему обнесены кирпичной стеной или бетонным забором. Кое-где сохранились даже проходные будки. Но давно там не было вахтёров и сторожей, и, наверное, Все уже, что по силам, растащили с бывших заводов охотники за цветными металлами и, прочим, даровым добром. Теткин домик, бревенчатый, кривой, в три окошка, стоял в начале улицы. Артем прошел мимо, прихлебывая из бутылки, двинулся в дальний конец к коннозаводской. До встречи с ниткой оставалось не меньше четырех часов, надо было как-то израсходовать время. Мысли о нитке стали теперь главными и грели все сильнее. И окраенная тишина после праздничного гвалта бульваров и площади была теперь особенно по душе. Гудел шмель, перекликались на огородах петухи, но это не мешало тишине. Артем шагал вдоль полисадников, и сперва никто не попадался навстречу. Ни машины, ни люди... Потом по заросшей обочине прокатили на одном велосипеде две девчонки в шортах и ярких безрукавках. Веселые, с длинными летучими волосами, как у нитки, только светлыми. Та, что за рулем, громко сказала незнакомому Артему «Здрасте», потом обе захохотали. Наверное, был он для них смешон. Сутулый, длинноносый, волосы торчком, на носу очки велосипед да еще пиво дует на ходу, как заправский бизнес-бой. Ладно, для Нитки он хороший такой. Артем не рассердился на девчонок, оглянулся, помахал им бутылкой. Улица уперлась в изгородь из перекошенных бетонных плит. Плиты стояли в могучих лопухах. Вдоль лопухов тянулась тропинка. Артем пошел по ней, посматривая, где бы присесть. В стеблях с белым мелкоцветьем лежала каменная балка. Артем сел, вытянул ноги, поднял бутылку. Глянул на солнце сквозь темное стекло с выпуклыми корабликами. Вот это да! Жидкости еще почти половина. Воистину волшебный сосуд. Артем опять приложился к горлышку, а когда опустил бутылку, увидел в двух шагах мальчика. Это был довольно потрёпанный пацаненок, не беспризорник, но и не из тех нарядных деток, что резвились на бульварах. Окраенный житель примерно 10 лет от роду. В пыльных вельветовых штанах с проплешинами на коленях, в стоптанных полуботинках на босу ногу, в куце и замызганной майке с неразборчивым узором из рекламных этикеток. Наверное, когда-то мальчишку постригли ежиком а теперь светлые волосы отросли и торчали беспорядочной щеткой. Темные глаза были вопросительные и робкие, но смотрели на Артёма неотрывно. «Тебе что, бутылку?» — понимающе сказал Артём. И подумал, «Такое ведь нигде не примут. Или он не для продажи, а как игрушку, потому что с корабликами? Подожди, сейчас допью». «Да мне бутылку не надо, мне вас...» «А что такое?» Странно. Он почему-то встревожился. Мне... Можно я спрошу? Валяй, ободрил пацана и себя Артем. Вы, если отсюда пойдете, то в какую сторону? Знаешь, мне абсолютно все равно, честно сказал Артем. А тогда... Можно? Вон туда. Он махнул вдоль тропинки тонкой. «Не очень чистой рукой. Можно? А я с вами». «Ну давай, а в чем дело?» «Да там какие-то хипари поймать могут». «Хипари? Хм, это ведь, кажется, хиппи. Они вроде бы миролюбивый народ», — мелькнуло у Артёма. «Хотя кто их знает нынешних?» «А чего они тебя не взлюбили?» да они со всех пацанов деньги трясут а ты что при больших деньгах усмехнулся артем Да я ни при каких мальчик чуть улыбнулся ощутил видимо симпатию артёма а это еще хуже Не найдут ничего в карманах запсихуют и спинают всего они всегда звереют если у них ломка, а дозу добыть не могут Да чего же все-таки сволочной этот мир? «Ну ладно, пошли». Артём крупными глотками допил, наконец, старого адмирала, аккуратно поставил бутылку на камень, поднялся.